Когда через полтора часа мы с Ласло Томашем вышли за ворота киностудии, Анжела попросила меня показать композитору город. Я осторожно спросила: "Ласло, а вам действительно понравилось то, что вы сегодня видели на экране?" "Конечно!" оживлённо воскликнул тот. "Просто я как профессор вижу, что чего-то тут ещё нет, но Обязательно будет. Я убеждён, что это будет сногсшибательная лента. По вашему гениальному сценарию. Тут я и скас всё бросила на него взглянет. Нет. Выдыхание чистой воды и ни грамма подтекста. Замечательной хореографией Аншелы и блистательным главным героем. Кстати, что это? Выдающийся мальчик. Где вы его нашли? Долго искали. Упавшим голосом пробормотала я и, помолча, спросила: «Скажите, а вас не смущает то, что камер оператора постоянно сосредоточена на джинсах героя и очень редко переходит на его лицо?» «А на чех там не его лицо?» доброжелательно ответил последний граф Томаш. «Он же ни хера этим лицом не выхаживает.» Игу мочи погувая система гораздо более выразительна. И Опихайтон, несмотря ни на что, он все союзной звёздный болван. Это прекрасно, понял. Так что хобота мастерская, жаль только, что художником фильма вы взяли этого пидоха с его вечными драпировками. Я предлагала, чтоб в Москве анжеле пригласить выдающегося художника моего друга. Его зовут Погис. Я обязательно познакомлю. Он почёл в сценарии и пришёл в полнейший восторг. И к сожалению, дела не позволили ему выхватиться из Москвы. А этот пидор Ох, с радостным оживлением закончил ласла он конечно загубит дело я просто убеждён что это будет ослепительно хлиновая лента целый день мы гуляли по городу с последним венгерским графом постепенно в тумане полного оболдения от всего что выпивал он своим горьковско-ленинским говорком я нащупала что что называют логикой характера. Граф был весёлым мистификатором, обаятельным лгуном. Он мог обольгать человека, которого искренне любил. К этому надо было относиться как к театральному этюду. Его слова нельзя было запоминать, а тем более напоминать о них ласла. следовало быть только преданным зрителем, а то и партнёром быть уде и толкова подавать текст. Он, как и моя мама, обрезал жизнь в театральной одежды. Стоит только разница, что моя, задавленная бытом мама никогда не поднималась до высот столь ослепительных шоу. По пути мы зашли в гостиницу Узбекистан, где остановился Ласло Кажется, ему потребовался молитвенник. Получалось так, что без молитвенника дальнейшей прогулки он себе не мыслил. В одноместном номере над узкой, поистине монашеской постелью, чуть правее стампа узбекские колхозники за сбором хлопка весили большой распятие 50 на 80 не меньше. Я постеснялась спросить, как он запихивает его в чемодан, и удержалась от просьбы снять со стены и попробовать на вес, тяжёлый ли. Ласле демонстративно оборвала наше весёлое щебетание на полуслове, приклонил колено и сложив ладони лодочкой, мягким голосом прогундосил молитву на греческом. Я наблюдала за ним, с доброжелательным смирением, поднявшись с колен, монах в миру потребовал, чтобы я немедленно написала и подарила ему свою новенькую книжку, изданную ташкентским издательством на плохой бумаге. В те дни она только вышла, и я таскала в сумке два-три экземпляра и всем